Глава двадцать девятая «Привет», — говорит бывший муж бодро, — «я поговорить». «Говори, только быстро, я смотрю на часы». «Арин, я долго думал и решил тебя простить», — торжественно говорит Павел. «Простить?» — усмехаюсь я. Несмотря на браваду, бывший муж выглядит не лучшим образом. Помятый, небритый, глаза красные и воспаленные, как будто не спал всю ночь». «Арин, так все глупо получилось. Ну, зачем тебе этот тренер? Он же молодой совсем. Ну, я понимаю, загуляла. Но я приму тебя обратно. Хватит дурью маяться. Возвращайся. Отдавай мне бизнес, и будем жить как раньше». Великодушно предлагает муж. «Ну, как зачем? Чтобы наслаждаться жизнью. А тебе, Альбина, зачем нужна была?» Отвечаю я. Павел как-то весь сникает. Понимает, что уловка не удалась. Но тут же, видимо, придумывает новый ход. «Вообще-то я хотел тебя отомстить. Я давно знаю, что ты мне изменяешь». «Вообще-то не ври». В тон ему отвечаю. «Я знаю, когда ты мне изменять начал». «Блин, Арин, прости. Я не знаю, что на меня нашло». Павлу с трудом даются непривычные для него слова. «Я не хотел тебя обманывать. Не думал, что ты узнаешь». «Ну так вот, я узнала. И решила, что раз у нас свободный брак, я тоже могу делать все, что хочу». А Тёмочка мне нужен был для того, чтобы я чувствовала себя женщиной. Ведь ты же об этом забыл. — Арин, я не ругаться пришел. я пришел мириться, — говорит Павел. — Но я изменил, ты отомстила, бывает. Но мы же семья. Что хочешь, для тебя сделаю, только возвращайся. Плохо мне без тебя. — Плохо без меня или без гостиницы, уточняю я. — Ну при чем здесь гостиница, Ариш? Я же тебя люблю. — Любишь? — вздёргиваю я бровь. — Конечно, люблю. «Как ты можешь в этом сомневаться? Я же жил с тобой все это время!» «Ну, жить и любить — это не одно и то же», — отвечаю я и смотрю на часы. «Все, мне некогда тут с тобой. Куда ты торопишься? Пойдем сходим в кафе, поговорим». Пытается задержать меня Павел. «У меня встреча с Костровым». «Что?» Павел бледнеет прямо на глазах. «Ты?» «Нет, я ему не рассказала и запись не показывала», — успокаиваю я его. Я помню про наш уговор, но если ты попытаешься отсудить у меня гостиницу, то Костров сразу же получит эту запись». «Да понял я, понял», – досадливо говорит Павел. «А зачем ты тогда к нему идешь?» «У нас контракт. Мы выводим мои гостиницы на новый уровень», – отвечаю я. «Что? Тот контракт, который я должен был подписать?» – орет Пашка. «Он самый», – киваю я. «Да ты шутишь!» – недоверчиво восклицает он. Этого не может быть. Я Кострова год обхаживал, чтобы он инвестировал в мой бизнес. А тебе он подписал за неделю? Почему за неделю? За один вечер. Ты, Пашка, дурак. Ты зачем у него денег набрал и куда ты их дел? В сердцах говорю я. Все-таки привычка о нем заботиться дает о себе знать. И я беспокоюсь, как бы Константин не пошел на крайние меры. Мне нужны были. Угрюмо отворачивается муж. Вот и расхлебывай теперь сам, что навертел. «А мой бизнес не трогай». «А, я понял. Ты с ним спишь». «С кем? С Костровым?» – смеюсь я. «Ты совсем идиот, что ли? Ты всех по себе меряешь. Тебе и в голову не пришло, что я могу управлять бизнесом, что у меня есть голова на плечах, а теперь у меня и партнеры есть». «Не отпирайся, Арин!» – мерзко ухмыляется он. «Ты всю жизнь домохозяйка была. Какой тебе бизнес? Ты же в нем ничего не соображаешь!» «Два плюс два не сложишь! Кем ты была? Актрисулька неизвестной!» «Брось, Паш, — говорю я. — Ты проиграл. Держи лицо. Будь мужчиной, в конце концов. Хотя тебе откуда знать? Кстати, Альбина там твоя беременная. Это не мой ребенок, я бесплодный, — напоминает мне Павел. Пусть жених ее с ней возится. Я пожимаю плечами и ухожу. А ведь и правда, Павел иметь детей не может. Как-то я позабыла об этом». «Значит, ребенок Максима. Интересно, будет ли он с ней дальше жить? Простит ли он ей предательство? От этих мыслей у меня снова портится настроение, а мне сейчас надо быть в тонусе. Не стоит забивать глупостями себе голову. Макс взрослый человек и сам способен разобраться. То, что мы вчера вместе были в СПА, ничего не значит. Я, конечно, понимаю, что Макс, может, и не против был бы поухлёстывать за мной. Уж слишком внимательный». «Но мне сейчас не до этого. Мне сейчас гостиницы надо поднимать».